Глава 19 «Мне нужен твой совет», — без приветствий сказал Сотников. Он сидел в своем кабинете в лаборатории базы. За его спиной можно было легко увидеть с одной стороны окно, за которым было голубое небо с желтыми облаками, блестящими от яркого света. Темно-синие ветки прикрывали его сияние и покачивали своими листьями так, что можно было представить их шуршание. С другой стороны, рядом с электронным микроскопом стояли горшки с крышками, где только начинали прорастать свежевысаженные семена. По напряженному взгляду Сотникова и отсутствию шуток, Новиков сразу понял, что тот сомневается, но больше не может сдерживать тревогу. В этот миг Новикову стало совестно, ведь Сотников звонил ему не как начальнику, а как умному человеку, способному дать совет. Ученым Николай Новиков никогда себя не считал, а вот стратегом всегда. Ему казалось, что он играет в шахматы, а его враг — само незнание. И нет у него фигур, только тьма, закрывавшая часть поля. А он, Новиков-младший, создавал фигуры, способные это поле осветить. Он брал их пешками, ставил на поле и давал ресурс, чтобы они взращивали в себе ферзей. А потом делали, быть может, всего один шаг прямо во тьму и рассеивали ее своим присутствием. Странная это была игра, и вот теперь Новиков впервые понял, что взрастил фигуры, которые можно оскорбить неведением, потому, стоя в больничном коридоре, жестом остановил Сотникова. Сначала я, уверенно сказал он, есть две вещи, которые ты должен знать прежде. «Чем расскажешь мне о проблемах на Титане?» «Это могут быть и не проблемы», — пояснил Сотников, хмурясь, но тут же кивнул. «Слушаю». «Я глава люкса», — без предисловий сказал Новиков и умолк, давая собеседнику осознать услышанное. Сотников хмыкнул, задумчиво потер подбородок, покрытый трехдневной щетиной, готовый превратиться в бороду, и кивнул. «Это логично». — сказал он, совершенно не удивляясь. Ему сразу стало понятно, почему Новиков интересовался Титаном и почему теперь предупреждал о своем намерении. Даже собственное приглашение в проект стало понятней. Сотников иллюзий на свой счет не питал. Он хороший микробиолог, но не лучший в мире. Профи, но почти заурядный. От общей массы отличий разве что набором личностных качеств, позволяющих быть и подчиненным, и лидером если это нужно. Серым кардиналом сотников тоже мог быть, а благоговейного ужаса перед начальником не испытывал. Не тот он был человек, чтобы Новикова, которого уважал и считал почти другом, вдруг боготворить только потому, что он его работодатель. «Что еще я должен знать?» — спокойно спросил он, давая понять, что первый пункт для него совсем не проблема. Я нахожусь на территории больницы, где сейчас лежит Матвей Денисов. И хочу, чтобы ты рассказал все нам обоим. Ему нужно это знать. Как стратег, Новиков понимал, что без неприятностей не обходится ни один проект. Главное — выжить из любой неприятности максимум пользы. В конце концов, большинство проблем, как в математике, два минуса, что вместе могут дать плюс. О, это хорошо. Внезапно вздохнул Сотников и даже вытер платком под лба. Он, между прочим, что-то заметил на эту тему перед своим отстранением. — Что? — поразился Новиков. — Что-то пошло не так еще до вылета? Почему я об этом не знаю? В его голосе прозвучало раздражение. Вот такие вещи он не любил узнавать последним. Сразу возникало чувство, что все никогда не было под контролем. Потому что никто не знает, зачем он распечатал данные по газам в воздухе и подчеркнул кислород, пояснил сотников. Нарушений норм там не было, вот и докладывать было не о чем. Новиков хотел возмутиться, но не успел. Из палаты вышла Нина и кивком дала понять, что уже можно зайти. Ладно, примирительно сказал он. Я пока прерву связь, чтобы его подготовить к разговору. Да, и ты учти, что состояние у него тяжелое. — Только не говори, что слухи о его безумии правдивы, — испуганно спросил Сотников. Новиков даже шаг не сделал. Поднял ногу и поставил ее на место. Не справившись с такой информацией, еще и стукнул по полу искусственной пяткой, так что бедро заныло. — У него больное сердце только и сказал он, прежде чем отключить связь. Слухи о Матвее он не удосужился отслеживать, а теперь пожалел об этом, заходя в светлую палату. Большие окна открывали вид на синее небо и город. Несколько крыш, таких же высоких зданий, маячили впереди несокрушимыми башнями, что, подобно колоннам пантеона, тянулись ввысь. Матвей и смотрел на них, сидя в кровати. Одну ее часть специально подняли так, чтобы можно было почти сидеть, подложив под спину подушку, так Матвею было проще дышать. Тонкая трубка была закреплена на его лице под самым носом, и ее белизна почти сливалась с цветом кожи исхудавшего Матвея. Он уже не хотел знать, кто именно к нему пришел, только смотрел в окно и молчал, замечая, что птицы не летают так высоко. Когда-то ему казалось, что вся его жизнь Это наука. Что смысл ее в исследовании и познании? Но вот уже восемь месяцев он лежал здесь, в центре. Вид за окном менялся, его состояние тоже. Сначала он выходил, гулял по городу, даже позволил себе побывать на гонках у брата в Бостоне в сопровождении Нины. Тогда ему казалось, что все непременно решится, а теперь было страшно даже пошевелиться в постели. Не потому, что движения причиняли боль или могли спровоцировать приступ, просто потому, что безумно хотелось лишь одного — покоя. Он все еще мог ходить, даже сесть на велотренажер ради очередного теста, но смысла в этом не видел. «Привет!» — бодро сказал ему Новиков, а Матвей только вздохнул. Он уже не раздражался при виде Николая, не злился но и особого восторга от его присутствия не испытывал, скорее просто смирился, что он всегда где-то рядом. Бросил на него взгляд, едва уловимо кивнул вместо приветствия и снова посмотрел в окно. Энергометра у него на руке не было. Новый, как и обещал, Новиков давно привез, но он лежал где-то нераспечатанным, как ненужный больше предмет. Матвею казалось, что он уже не понадобится. Видеть красную вспышку ему не хотелось, а чувствовать себя окончательно вычеркнутым из-за нее тем более. Брат регулярно привозил ему батареи для планшета, но пользоваться ими Матвей тоже перестал. Не следил за новостями, не читал книг, только делал, что велит Нина, и смотрел в окно. Как сейчас, мечтая, чтобы все это поскорее закончилось. «Скажи честно», — попросил он Нину после пробуждения, — «Почему ты не даешь мне умереть? Из-за Миши или...» «Дурак ты, Матвей!» — перебила его Нина. «Я не даю тебе умереть точно так же, как не давала бы любому другому человеку». Это Матвей мог принять. Он бы тоже боролся за каждый синий росток, если бы мог еще за них бороться. «Проект в хороших руках», — убеждал он себя. «Ребята смогут справиться и без меня. А Артур...» Показать всему человечеству наш новый Титан. Он верил, что люди смогут там жить, и это будет его достижение. Пусть даже он и никогда этого не увидит. — Я по делу, — внезапно сказал Новиков, садясь возле окна так, чтобы теперь Матвей смотрел на него. — Моего вызова ждет Сотников, и ему нужно что-то рассказать о событиях на Титане. Матвей мгновенно жил. В безжизненных глазах вспыхнуло волнение. Он даже чуть-чуть приподнялся, облизал пересохшие губы, но так и не нашелся со словами. Новиков не стал требовать слов, он не любил пустых разговоров, поэтому не часто заходил к Матвею, не задавал ему нелепых вопросов в духе Как ты? Зато теперь просто подал ему воды и спросил: Ты хочешь его выслушать, или мне поговорить с ним самому? Матвей вцепился в стакан. Сделал глоток и тогда ответил, — если можно, то я. Он сбился, потому что мысли после приступа все еще путались, а голова кружилась. Но знать, что именно могло встревожить невозмутимого Сотникова, он безумно хотел. Одним словом, — хочешь, — с улыбкой уточнил Новиков, а когда Матвей кивнул, пошел включать голограммер, установленный во всех здешних палатах. Нажав кнопку вызова, Новиков оставил телефон на тумбочке у стены, а сам устроился в кресле у кровати. Сотников явно ждал вызова, потому ответил мгновенно, но, увидев Денисова, не таким, как помнил, заметно растерялся. Не смог ничего сказать, только только приветственно поднял руку. — Владимир Иванович, — тут же привел его в чувство Новиков, — мы вас слушаем очень внимательно. — Да... Тут же сказал Сотников и, нажав что-то на панели, вместо своего изображения вывел на экран данные о составе воздуха. Это последние цифры газов во внешней среде. Внутри купола мы вмешиваемся в систему, регулируем газы, чтобы не травиться, хотя последний купол запустили без газокоррекции. Все же так рост идет быстрее. Но высадка проходит дольше и тяжелее. Копать в скафандре... А еще морокко, но это все лирика. Смотрите на значение кислорода всего чуть больше 3%. Оно не удивительно, потому что это внешняя среда, выделенный кислород не концентрируется как в куполе, а рассеивается. Но это меньше расчетных цифр. На экране снова появился сам сотников. Вот уже несколько дней я замечаю, что рост кислорода перестал вкладываться в расчетные цифры, и пока не понимаю, как к этому относиться. — С Одейсом это обсуждалось? — спросил Новиков. — Я не обсуждал. Артур, возможно, тоже. Но уверен, что это просто погрешность, и не стоит беспокоиться. Но есть еще кое-что. Дрогнувши рукой, он показал фотокарточку, где на синих корнях толстого дерева Появился желтый налет, похожий на золотистый пух. Вы же помните, что до начала проекта на Титане было обнаружено три микроорганизма. Это одна из выявленных тогда бактерий. Я ее обнаружил сегодня. И могу сказать, что она изменилась. Большего я пока не знаю. Даже не могу сказать, вредит ли она ларипом или нет. Сейчас пытаюсь понять, почему колонии стали такими. — Подождите, — остановил его Новиков. — Я правильно помню. На Земле все эти бактерии под куполом тоже были. Вы же не могли о них забыть? — Да, были. — Конечно, были. Я же ради них в проекте и существовал. Но таких колоний не было. Может быть, космическая радиация на них повлияла? Может, там они не успели развиться? Возможно, высокая концентрация кислорода им мешала. Он же на Земле все равно рассеивался не так быстро. Да и мы сняли первый купол полгода назад, а они появились в этой зоне только теперь. Их немного, но они точно поглощают часть кислорода. Сотников показал десяток карточек с подобным пухом на древесных корнях. «В последний день в лаборатории, — вмешался, наконец, Матвей, — содержание кислорода под куполом упало незначительно, но мне тогда это бросилось в глаза». Было стабильно несколько недель, а потом упало на две сотые процента. Я хотел это обдумать, уточнить. Что могло стать причиной? И забыл. — Значит, колонии могли начать развиваться еще на земле, а мы их упустили, — уточнил Новиков. Сотников пожал плечами. — Может, да, а может, нет? Сейчас очень сложно судить. А главное, я не знаю, что делать. Я хотел показать это Артуру, Но он же сейчас ведет свой прямой эфир. — Какой еще прямой эфир? — поразился Новиков. — Как это? У него целое шоу с прямыми включениями с Титана. Вы что, не знаете? Он в прямом эфире разговаривает с людьми, беседует с учеными и просто фантазерами. Строит образ идеального места для жизни. Тут светло и красиво. Идеальная среда? Для доброго расположения духа семена будущего всходят на Титане и прочее. Новиков поморщился. На самом деле он знал об этой части работы Демина, просто не придавал ей особого значения. А теперь вдруг испытал отвращение от рекламной кампании. — Я боюсь, Демин решит это скрыть, — продолжал Сотников. — Так забудь про Демина, — заключил Новиков и обратился к Матвею. — Что бы ты делал, как глава проекта? «Не спешил с выводами», — тут же ответил Матвей. «Разные виды организмов в естественной среде всегда строят новые связи, чаще взаимовыгодные, а значит, выгодные нам. Сначала надо установить, что это, а потом принимать решение. Есть возможность изолировать пострадавшие деревья». «Я могу натянуть пленку в ограниченной зоне, но я нарушу процесс развития колонии», — ответил Сотников, хмурясь. — И не факт, что нет еще невыявленных зон. Сами ведь понимаете, пока микроорганизмов не станет достаточно много, чтобы их стало видно глазом, новую колонию я не найду. А осмотреть под оптикой все корни? Вместо рассуждений о том, как это тяжело, нелепо и почти невыполнимо, Сотников выразительно скривился. — Тогда надо наблюдать, — продолжил Матвей. Когда ты сможешь понять, насколько это опасно для растений? Через пару часов. У меня будут полные данные по их биохимической активности, и я надеюсь определить направление мутации. Только гарантии, что у меня при этом появятся ответы? Нет, только гипотезы. — Тогда сообщи гипотезу. Через два часа, — заключил Матвей. А там подумаем, что делать и кого привлекать. Сотников кивнул и вдруг обернулся, нахмурился и почему-то вышел из кадра. А когда вернулся, хмыкнул. — Похоже, кто-то поймал меня на нарушении запрета на съемки внутри базы, — сказал он и тут же отмахнулся. — Я рад, что мне не придется решать это самому. Спасибо. Как только будут данные, я их вышлю. Вам обоим. Да, уверенно сказал Матвей, впервые осознав, что ему надо найти свой телефон. Зато у него появилась причина встать с постели, чего Новиков и добивался. Попрощавшись с Сотниковым, он отключил голограммер и прямо сказал: "Надеюсь, теперь ты не станешь спорить, что нужен проекту, и согласишься на операцию?" "Какую?" спросил Матвей. "К сожалению, пока только паллиативную". Примечание: Палеотивная помощь — направление в медицине, главной задачей которого является улучшение качества жизни. Другими словами, попытка помочь жить лучше тогда, когда излечить не получается в данный момент времени. Поставим тебе внешнее сердце, чтобы включать его во время приступа. Это избавит твой остальной организм от проблем с кровотоком. Что, и энергометр будет работать? — с насмешкой спросил Матвей. — Да, конечно, будет. Матвей улыбнулся и спросил. — Ты поможешь мне встать? А то голова кружится. А надо найти телефон, планшет, энергометр, и мне бы данные с отчетов. Это возможно? — Конечно. Будут тебе все отчеты по Титану. Но сначала операция. — Нина, заходи. Пациент готов жить и бороться, — объявил он, выглянув из палаты впервые за последние полгода почувствовав, что находится в темном коридоре, а не в тупике.